Глава 12. Он появился на рассвете третьего дня. Я уже была одета и спустилась в холл, стоя у окна, когда воздух у тяжелых дубовых дверей замка сгустился и замерцал, словно над раскаленным камнем. Дверь не открывалась. Он просто возник перед ней, как будто всегда там стоял. Высокий безупречно одетый в темно синий отливающий сталью камзол и плащ из ткани, меняющий цвет при движении. Лицо со скульптурными, холодновато совершенными чертами, с двумя тонкими серебряными прядями в черных, как смоль, волосах. Глаза золотые, с вертикальными зрачками. От него веяло не запахом, а ощущением. Озон после бури. Старое вино пыль с манускриптов и бездны лет. Он смотрел на дверь, а затем его взгляд, тяжелый и оценивающий, упал на меня, когда я распахнула створ. Я не отступила, встретив этот взгляд. В груди все сжалось, но голос послушался. «Доброе утро! Чем могу быть полезна?» — спросила я, держась за дверь для уверенности. Незнакомец слегка склонил голову в безупречно вежливом, но отстраненном поклоне. «Прошу прощения за столь ранний и внезапный визит. Меня зовут Ричард Горд-Аркинакский. Он сделал небольшую, почти незаметную паузу, позволяя титулы и имени насытить воздух своим весом. И я прибыл по следам одной из моих подопечных». Чувство привело меня к вашему порогу. Аркинакский. Горный клан драконов севера. Хозяева. Причина его визита была теперь ясна как день. Внутри все похолодело, но лицо я сохранила невозмутимым. Леди Ариадна Шартанская. Хозяйка Белых Холмов. Представилась я в ответ, отступая на шаг и жестом приглашая войти. Формальность была моим щитом. «Прошу, войдите. Здесь холодно. Мы можем обсудить это в гостиной с большим комфортом». Он переступил порог. Его присутствие наполнило каменный вестибюль, сделало воздух гуще. Он бегло осмотрелся, Взгляд скользнул по стенам, гербам, факелам в скобах. Ничего не комментируя, он дал мне провести себя дальше, в вглубь замка. Я повела его не в парадные залы, а в небольшую гостиную, примыкающую к обеденной. Комната с высоким потолком, книжными шкафами до половины стены и большим камином, где уже потрескивали подготовленные дрова. Здесь было тепло, приватно и подобающе для разговора с таким гостем. «Прошу, располагайтесь», — сказала я, указывая на одно из глубоких кресел у огня. «Могу предложить вина или чаю». Он принял приглашение, заняв кресло с непринужденной грацией, заполнив его собой. «Чай был прекрасен» ответил он, положив руки на подлокотники. Его золотые глаза теперь в мягком свете комнаты пристально остановились на мне. «Благодарю за гостеприимство, леди Шартанская!» Я кивнула служанке, стоявшей у двери, и та бесшумно скрылась, чтобы принести поднос. Церемонии были соблюдены. Теперь начиналось главное. Он был здесь, чтобы забрать свое. Служанка принесла чай и так же тихо удалилась, закрыв за собой дверь. Тяжелая тишина повисла в комнате, нарушаемая лишь треском поленьев. Ричард Аркинакский взял фарфоровую чашку, но не сделал ни глотка. Его золотые глаза неотрывно смотрели на меня. «Леди Шартанская». Чувство не обманывает. Одна из моих химер, молодая самка, находится в ваших стенах. Она была ранена и сбежала. «Да», — подтвердила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Мы нашли ее три дня назад у самого порога. Состояние было критическим». «Мы?» — мягко переспросил он. «Я и мой конюх Таргун». У нас есть некоторый опыт в лечении сложных ран. Я сделала паузу, собираясь с мыслями. Она была на грани смерти, герцог. Мы сделали все возможное. Сейчас она жива, ест сама, но еще очень слаба. Перемещать ее сейчас значит убить. Я говорила, отстаивая свою позицию, и в пылу жестикулируя, моя рука нечаянно коснулась его ладони, лежавшей на подлокотнике кресла и мир взорвался. Вернее, не взорвался, а пронзился. Молнии, что ли? От точки соприкосновения вверх по руке, через плечо, прямо в сердце и мозг ударила волна. Не боли, а чистой невероятной ясности. Я увидела? Нет, почувствовала. Мириады нитей, связывающие все в комнате. Тепло огня с холодом камня пульсацию собственной крови с медленным вечным током энергии в самом драконе. Это длилось мгновение, меньше доли секунды. Но ощущение было настолько оглушительным, что я дернула руку назад, как от ожога. Но еще более шокирующей была реакция Ричарда. Он скинул голову, и его прежде бесстрастное аристократическое лицо исказило чистое немое изумление — Он стал так резко, что кресло отодвинулось с глухим скрежетом по полу. Его золотые глаза, широко раскрытые, горели теперь не холодным светом, а внутренним пламенем. «Истинное!» — вырвалось у него. Голос, потерявший всю свою бархатистую плавность, звучал приглушенно-гортанно, почти как рык. «Истинность вернулась в мир!» Он смотрел на меня так, будто видел впервые. Будто я была не хозяйкой приграничного замка, а внезапно раскрывшимся артефактом невероятной мощи. Я все еще оглушенная этим странным разрядом, могла только сжать онемевшие пальцы и уставиться на него в полном недоумении. Что он такое говорит? Какая истинная? Я... я не понимаю наконец выдавила я, чувствуя, как дрожит голос. Что это было? Ричард Горд-Аркинакский медленно с видимым усилием овладел собой. Он не сел обратно, но и не приблизился. Его взгляд, однако, не отпускал меня,